Глава 14. Предчувствие Все начинается заново. Небо наполняется воем. От него невозможно спрятаться, его невозможно не слышать, и стены домов содрогаются в страшном предчувствии. По асфальту ползут черные трещины. Силуэт черной башни на серовато-белесом фоне болезненно тонкий. Небо продолжает выть неживым механическим голосом, разрываясь от боли. Нечто большое и черное разрывает его крыльями при каждом взмахе. Я знаю, что будет дальше. Я знаю, что было дальше. То, как зреет огонь внутри механической черной птицы, я чувствую телом. Чувствую, как внутри все тоже разрывает от жара, от боли, злости, отчаяния, скорби. Я не хочу досматривать этот сон. Но это не сон, говорят мне. Я едва слышу слова за оглушительным воем. Силуэт железной птицы замирает над башней. Город замирает в предсмертном молчании. Лишь небо продолжает надрываться механическим скорбным плачем. Это то, что тебя ранило. Раскаленное золото льется вниз, топя все вокруг в свете, жаре и боли. Это то, что меня убило. Горло сводит удушающим спазмом. Небо затихает. Я растворяюсь, сливаясь с бесконечным светом. Все начинается заново. Сердце колотилось с безумной скоростью. Ступеньки все продолжали мелькать под ногами, а проклятая лестница казалась бесконечной. Поворот за поворотом, на бешеной скорости по спирали вверх. Фрей не помнила, чтобы когда-нибудь бегала так быстро. Не помнила она и как открыла дверь. Кажется, она с размаху вышибла ее ногой так, что та глухо ударилась о стену. Оказавшись в комнате, Фрея замерла на пороге от силы на мгновение, чтобы увидеть двух марионеток, нависающих над Дэем, сдавливающих его горло черными руками. Там же был и роскот. Он яростно вцепился в одну из рук, и что было сил, оттягивал ее назад. Быстрым движением Фрея выхватила меч из ножен. Существование марионеток и жизнь Ансы не связаны напрямую, но все же. Если она ударит по ним слишком сильно, не навредит ли это ему? Но если не ударит, они точно навредят Дэю. Фрея готова была кричать. Камень в навершии вспыхнул, заливая комнату зеленым светом. «Я здесь!» — сказала она, не зная, реагируют ли марионетки на голос. И я намного опаснее. Их лица медленно повернулись в ее сторону. Чувствуя на себе взгляды их перевязанных бинтами глаз, Фрея почти улыбнулась. «Все начинается заново. Небо наполняется воем. От него невозможно спрятаться. Его невозможно не слышать. От этого сна невозможно проснуться. Это не сон!» Горло сдавливает сильнее. Воздуха не хватает. «Не очнешься сейчас. Снаружи тебя убьют. Тогда застрянешь здесь навсегда». «А где мы?» «Внутри». «Логично настолько, что почти сводит с ума». Горло сдавливает сильнее. Небо раскалывается от света и гула. Черная тень черной башни падает на меня, словно лезвие гильотины. Огонь, что сожжет ее, уже рождается где-то над моей головой, где-то внутри меня». Научись контролировать это. Обрати эту силу против собственного страха. Тиски разжимают горло, и я делаю судорожный вдох за секунду до того, как свет вновь заливает землю кипящей яростью. И мне безумно страшно. Не за себя, но за кого-то другого, кто погибнет в этом огне. «Я здесь!» — прорывается голос откуда-то снаружи. «И я намного опаснее!» Мне так страшно, что едва удается дышать. Черная башня плавится словно свеча. Моя тень сжимается до точки. Я почти слепну от ужаса. Поглоти этот свет. Используй. Я тяну к нему руки в бесполезной попытке остановить, отвести, выплеснуть куда-то в сторону, наружу. Земля вновь раскалывается с оглушительным грохотом и не остается ничего, кроме света. Все начинается заново. Марионетки повисли в воздухе. Одна смотрела на Дея, другая на Фрейю. Теперь источников опасности было два, и они не знали, на кого кинуться вначале. Они ненавидели выбирать, не могли выбирать. Фрейя чувствовала, как разливается по воздуху холодная чернота, наполненная их отчаянием. Действовать отдельно, без приказа, они тоже не могли. Будь они живыми существами, сейчас бы упали и разрыдались. Фрея же оставалось только удерживать их в этом смятении, пока Айн не утихомирит их окончательно. «Это не причинит вреда ни Ансу, ни Дэю». Фрея почувствовала, как колотящееся сердце успокаивается. «Зря». Вспышка света оказалась не ослепляющей, но зажмуриться на мгновение все же пришлось. Этого мгновения марионеткам хватило, чтобы сделать выбор и снова броситься на Дэя. Свет окружал его сияющим куполом, а лицо исказилось, словно Дэй пытался сдержать собственную энергию, и это причиняло ему боль. Марионетки не могли до него дотронуться, свет не пропускал. Но они все равно тянули руки, рвались к цели. А Фрея с ужасом смотрела, как их кожа покрывается длинными золотыми трещинами. И кого ей нужно было защищать? Дэя от марионеток или марионеток от Дэя? Фрея кинулась вперед, через жгучий, слепящий свет. Схватила Дэя за плечи. Он все еще не пришел в себя, болезненно хмурился, прикусив губу до крови. Растыня, которую он стиснул в пальцах, обугливалась, распадаясь пеплом. От него веяло жаром так, что касаться его было больно, но Фрея уже не сгорела в большем огне, и ей было не страшно. В этот раз меч был при ней, и Фрея могла положиться на его силу. В этот раз она могла попробовать не подавлять ее. «Больше не надо защищаться», — сказала она, чувствуя, как свет вонзается в руки иглами. «Ты в безопасности. Пожалуйста, поверь мне. Ты уже спас нас». «Слышишь меня, Дэй?» Все начинается заново. Свет рвет землю на части, небо падает своем. Тает огарком свечи черная башня. Я не могу спасти тех, кого хочу. Я никогда никого не могу спасти. Все начинается заново. Механическая птица, свет и ярость, воронка на месте черной башни, оглушительный вой. Все начинается заново. Я хочу проснуться. Это не сон. Я тону в свете и боли. Меня разрывает на части. Меня обращает собственной тенью, выжженной на асфальте. Все начинается заново. Мне так страшно. Я ничего не могу. Больше не надо защищаться. Мир застывает за мгновение до уничтожения. Затихает рвущиеся на части небо. Ты в безопасности. Это неправда, неправда, неправда. Пожалуйста, поверь мне. Мне так хочется верить, но я не могу. Я ничего не могу. Ты уже спас нас. Свет льется на башню потоком лавы, но я знаю, что в ней пусто. Больше там никого не осталось. Слышишь меня, Дэй? Все начинается. Я заставляю себя открыть глаза. Дэй распахнул глаза. Фрейя бы обрадовалась, если бы была уверена, что он пришел в себя». Тогда, около разлома, когда слепящий свет утих, он тоже посмотрел на нее, бессмысленным взглядом, полным золотого свечения, и рухнул, как подкошенный. «Дэй!» — позвала она, едва не срываясь на болезненный стон. Свет все еще вгрызался в кожу, словно хотел поглотить их обоих. «Останови это!» Еще мгновение он смотрел куда-то сквозь, но после взгляд сфокусировался, и горящие золотом глаза расширились от страха. «Отойди от меня немедленно!» Голос был хриплым и слабым. Дэй дернулся, попытался сбросить ее руки с плеч, но сил не хватило. «Мне не больно», — соврала Фрея. «Это просто свет. Успокойся и погаси его». «Я не могу». «Это твоя сила, Дей. Она мягко пригладила его волосы. «Все равно, что над горящими углями, рукой провести. Просто успокойся и постарайся ее не бояться». Он прикрыл глаза. И затем мгновение, что ничего не происходило, Фрея думала, что сама умрет от тревоги и боли. Но вдруг свечение начало стихать, словно впитываясь Дэю под кожу и растворяясь в воздухе. Жар сменился теплом. А после комнату вновь заполнил полумрак Рейнгардского вечера. Быстро обернувшись, Фрея увидела, как исчезают силуэты марионеток. Свет все же не успел их уничтожить, а Айн смогла подчинить себе. Дэй снова открыл глаза. Вот и умница. Фрея, поддавшись внезапному порыву, поцеловала его в лоб и, отстранившись, обессиленно рухнула рядом, глядя в потолок. Роскот, вынырнув из какого-то убежища, зацокал коготками по паркету и, вспрыгнув на кровать, устроился между ними. «Держи глаза открытыми», — строго сказала Фрея, глянув на Дэя, которого опять, но как можно столько спать, тянуло в сон. «Не хочу снова вытаскивать тебя чуть ли не из царства моря». «А моргать можно?» «Только быстро». Дэй слабо усмехнулся. Фрейба бы засмеялась в голос, если бы у нее были силы. «Кажется, у кого-то наметилось резкое улучшение. Когда дверь в мою комнату распахнулась, Фрейя поднялась с кровати, устала потеряв глаза. Мы пролежали рядом совсем недолго, но она хотя бы успела объяснить мне, что вообще произошло и где я нахожусь. А вот про вошедшую женщину мне ничего не говорили» поэтому я, с трудом приподнявшись, посмотрел на нее с интересом. «Главный придворный лекарь Уртика», — представилась она. «Рада, наконец, приветствовать в Рейнгардском замке». «Да, именно в том месте, куда все так не хотели попадать. Молодец я!» «Он ожил», — сказала Фрея с гордостью профессора Франкенштейна и широким жестом руки указала на меня. «Даже выброс энергии едва не устроил, но остановился». «Неплохо» задумчиво сказала Уртика, но нужна новая диагностика. А после... Она посмотрела на меня цепким взглядом малахитово-зеленых глаз. Объясню, что же с тобой случилось. Сказка о том, как Дэй опять навредил себе и другим, вышла довольно долгой. Оказалось, заслонив собой Фрею от моркитских тварей, я каким-то совершенно непонятным даже для меня образом создал вспышку светлой энергии такой силы, что ее и увидел, и почувствовал весь Рейнгард. Это перепугало всех в замке настолько, что несколько людей лорда во главе с самим лордом отправились посмотреть, в чем же дело. И нашли нас. «Но это абсолютно не твоя вина», — вставила Фрея. «Кроме того, я этой своей вспышкой к чертям выжег Ансу Ауру. Проще говоря, я его почти убил. Настолько почти, что он до сих пор не пришел в себя, хоть по словам Муртики и пошел на поправку. Это тоже не твоя вина». Снова сказала Фрея. Если кто и виноват, то только... моркитские твари. Закончила за нее Уртика уверенным и нетерпящим возражений тоном. Я сделал вид, что поверил. А мысленно начал прикидывать, как буду вымаливать Уанса прощение. Пока он будет медленно меня убивать. Хоть бы было у кого вымаливать. Как общее самочувствие? Спросила Уртика после того, как несколько минут окутывала меня чарами. Занося какие-то записи в блокнот. Мне было отвратительно плохо. Голова кружилась так сильно, что я едва мог сидеть и нормально соображать. По раздражающе слабому телу разливалась тупая боль, а бинты, сдавливающие грудь, не давали вздохнуть нормально. «Терпимо», — сказал я. «Меня не интересует, что ты можешь терпеть», — Уртика качнула головой. «Я хочу дополнить картину болезни». Меня будто по носу щелкнули. Я немного помолчал, но потом все же быстро описал свое самочувствие — заверив, что это все правда, терпимо. «Он всегда так храбрится?» спросила Уртика, обернувшись к Фрею. «Нет, обычно он ноет из-за каждой царапины или из-за того, что устал». «Ну, спасибо». «Вот и сейчас можешь не играть в героя». Уртика снова обернулась ко мне. «Ты ухитрился заработать целую череду ранений, которые и по отдельности могут быть смертельными. У тебя две глубокие сумрачные раны и сильнейшее ментальное выгорание». Выгоревшим я себя и правда чувствовал, причем в самом прямом смысле. «Раз ты не из нашего мира, я поясню», — продолжила Уртика, поймав мой недоумевающий взгляд. «Сумрачными называют раны, оставленные любыми поражениями Моркета. Очень опасная вещь. Заживают медленно, при этом задевают не только тело, но и ауру. А ментальное выгорание — чуть более расплывчатый термин. Есть разные виды. Но конкретно у тебя оно вызвано тем, что ты пропустил через себя больше энергии, чем можешь выдержать. Я кивнул, показывая, что все понимаю. Зря, кстати. Голова сильнее закружилась. Выходило, что я снова истратил ту силу, что предназначалась для сердца мира. Надеюсь, когда я дойду до него, еще хоть что-то останется. А то глупо будет. Первые дни в Рейнгардском замке были больше похожи на смутный, повторяющийся сон. Я просыпался, через силу впихивал в себя еду, подвергался тщательнейшему осмотру уртики, пил какие-то мерзкие на вкус зелья и снова засыпал. И так по кругу. Сны были больше похожи на бред. Неясные обрывки каких-то событий, чьи-то голоса, образы. Все забывалось почти мгновенно. Стоило мне проснуться, но оставляло после себя тягостные чувства. От магического лечения я на самом деле ожидал большего. Ну, то есть я рассчитывал, что отхлебну пару раз из флакончиков с зельями, и это меня магическим образом излечит. Но уртика явно не преувеличивала, назвав мои раны крайне тяжелыми. Сумрачные раны болели. Постоянно. Я засыпал с болью и просыпался от нее же. Даже обезболивающая настойка лишь притупляла ощущения. К тому же принимать ее слишком часто было нельзя, так что иногда приходилось просто терпеть. Радовало, что в моменты особенно сильных приступов сознание будто бы отключалось. Я бы не назвал это сном, скорее уж забвением. День на четвертый или на пятый заточения я всерьез задумался над тем, как сказочные принцессы, запертые в башнях, не сходили с ума от скуки. Одной из этих принцесс я себя и чувствовал. В роли дракона была Уртика вместо прекрасного принца Фрея, которая, впрочем, не стремилась вытащить меня отсюда. С волшебной зверюшкой так вообще все четко вышло. Роскот мужественно сносил все тяготы заточения вместе со мной, отлучаясь из комнаты лишь иногда и ненадолго. Еще я понял, что так и не дал ему имя. Напряженное раздумья заняли несколько дней, но ничего путного в голову так и не пришло. С бесом как-то проще вышло. Фрей и Айн ко мне заходили, чтобы проверить, не собираюсь ли я снова умирать. Фрей явно чувствовала себя виноватой за все произошедшее, А я никак не мог подобрать слов, чтобы объяснить, что это не так. Айн, я боялся, будет меня ненавидеть. Но она ворвалась в комнату с радостным «Ура! Мне не придется призывать нового избранника!» «Ты только об этом беспокоилась, да?» Я сделал вид, что обиделся. «Конечно, мне ведь уже нравится нынешний избранник, хоть он такой бестолковый, зато какой героический!» «Все избранные такие», — сказал я. Девиз большинства избранных — слабоумие и отвага. Я обычно ограничиваюсь первым. Тебе лучше знать. Как Анс? Осторожно спросил я. Не очнулся? Пока нет. Айн старалась выглядеть спокойной, но нервно накручивала на палец белую прядь. Но я бы на твоем месте уже думала, как буду вымаливать прощение. Я готовлю речь, заверил я. А я бы готовилась бежать. Я невесело усмехнулся. В моем нынешнем состоянии бежать я мог разве что с отрицательной скоростью. Воздух в саду был свежим и влажным, пропитанным недавно прошедшим дождем, уже третьим за день. Даже в Рейнгарде не должно быть так дождливо и холодно, все же лето еще не кончилось. И будто в память об этом на вечер обещали грозу. Медленно шагая по саду, Айн сбивал из травы капли носками высоких сапог. Сегодня она решила не то что не разгуливать босиком, а даже сменить юбку на брюки и заправить штанины в сапоги. Она бы вовсе не выходила на улицу, но от долгого пребывания в замке неминуемо начинала болеть голова. Появлялось чувство, будто кто-то вечно следит за ней, куда бы она ни пошла, и магическое зрение притуплялось. С потоками энергии в замке точно творилось нечто странное. Но в саду было лучше. Всегда. Сад — это будто бы уже не замок. Тут и дышится, и думается легче. И то невидимое, что следовало за Айн в замке, боится сюда соваться, оставаясь в коридоре, ожидая, когда сможет вновь продолжить свою слежку. Самое неприятное состояло в том, что Айн, даже обойдя весь замок, так и не смогла понять, откуда исходит эта мерзкая энергия. Она была везде и нигде одновременно. Словно залетала в окна вместе с ветром и расползалась туманом по коридорам. Бороться с ней, не найдя источник, Все равно, что отсекать стебель сорняка, не выдергивая при этом корень. И то, что Айн, мастерски умеющая читать энергию, не может справиться с этой, было ударом по ее гордости. Ей нужен был Анс, чтобы во всем разобраться. Ей очень нужен был Анс. Хотя почему ее вообще должна волновать эта энергия? В конце концов, это проблема Рейнгарда. Глубоко уйдя в мысли, Айн и не заметила, как вышла к лабиринту, протянувшемуся вдоль одного из берегов пруда. Только упершись в зеленую стену, за которой не так давно пряталась от Райна, она поняла, где оказалась. Ноги сами понесли ее дальше, уводя вглубь переплетающихся коридоров. Когда-то они играли здесь в прятки. Айн не нравилось заходить в лабиринт, слишком неприятные воспоминания он вызывал, поэтому она почти не пряталась, и ее находили первой. Сложнее всех было найти Райна. Ловко пролезая прямо сквозь зеленые стены, он прятался в таких местах... Куда не то, что не подумаешь, не сможешь заглянуть. Частенько приходилось сдаваться и просто кричать ему, чтобы выходил уже. Но однажды, даже после этого, Райан не вышел, и пришлось искать больше часа. Оказалось, он просто уснул прямо на земле под одним из кустов. Но это было давно. Даже представить теперешнего Райана спящим не то, что на земле, а хотя бы на траве, было достаточно сложно. Он руки-то боится заморать, пряча их под перчатками. За очередным поворотом Айн сбилась с шага, ее будто обдала волной смрадного гнилостного запаха. Тьма, именно та, что преследовала ее в коридорах замка, змеилась и по лабиринту. Она была немного слабее, но все же раньше в саду не было и намека на что-то подобное. Одолеваемая любопытством, вперемешку с тревогой, Айн, словно ищейка, взявшая след, устремилась туда, где тьма становилась гуще. Один поворот сменялся другим. Айн ступала по мягкой земле почти беззвучно. Но ей все равно казалось, что незримое нечто знает о ее приближении. Знает и ждет. Снова проснулся детский страх. А что если тьма заведет ее куда-то туда, где никто никогда не спасет? Тогда она спалит весь этот проклятый лабиринт дотла и спасет себя сама. Так решила Айн, ускоряя шаг. Миновав еще два коридора, она услышала голоса, которые даже показались знакомыми. Двое явно разговаривали в одном из потайных карманов в стенах, и понять, где они находятся, было бы сложно, если бы не тьма, сгущавшаяся как раз вокруг. Двигаясь по коридору, в котором и был вход в потайной карман, Айн приложила все усилия, чтобы быть абсолютно беззвучной, хотя ей казалось, будто сердце колотится так сильно, что его, вероятно, слышно даже через стену. У самого входа она не замедлила шаг. Стоит говорящим выйти, и они тут же наткнутся на нее. Проследовав дальше и повернув в смежный коридор, Айн замерла, прислонившись к стене, которая должна была практически соприкасаться со стеной кармана. Ей стоило большого труда заставить себя не обращать внимания на пропитавшую воздух тьму и сконцентрироваться только на диалоге. «Ты что-то упускаешь. Или умышленно не договариваешь? В звучании этого голоса звенел лед. Айн поняла, что уже слышала его однажды, тогда, в коридоре замка, когда также притаившись, подслушивала. И до этого тоже она слышала его много раз, но кому он принадлежал? Эта странная магия так умело путала мысли. «Нет, что вы, миледи, я ничего от вас не утаиваю. Я рассказала вам все, что видела, готова хоть перед самой Эрной поклясться», воскликнул тонкий, звенящий от нервов голос очень молодой девушки. «Значит, ты просто не видишь всего», отрезала невидимая миледи. «Ты должна смотреть внимательнее». «Простите, но я... я не слишком хорошо контролирую это». И... пролепетала девушка. «На все-таки контролируешь чего Отчего-то показалось, что леди сейчас хищно сощурила глаза, словно вцепившись взглядом в свою жертву. Айн давно приметила подобную манеру у... И тут она наконец-то вспомнила, где слышала этот голос раньше. На многочисленных приемах. Это был голос, задававший ей множество не самых удобных, И не самых легких вопросов, словно его обладательница экзаменовала ее при каждой встрече. Взгляд холодных, светло-серых глаз с характерным прищуром вцеплялся в нее, внимательно изучал платье и прическу, словно отыскивая изъяны. Тонкие губы изгибались в едва заметной ледяной насмешке. Она всегда носила строгие платья темных, холодных оттенков, собирала темные волосы в простые, но идеальные прически. Такой была леди Айрон. Родная сестра прошлого Рейнгардского лорда. Айн терпеть ее не могла. Холодная и надменная, вечно смотрящая на других с осуждением, она вызывала только отторжение. А ведь раньше ее прямолинейность и умение держать себя даже нравились Айн. Но это, как все хорошее, что связывало ее с Рейнгардом, было в прошлом. Контролирую, но очень плохо. Пробормотали за стенкой так тихо, что Айн едва смогла разобрать. Но от чего то именно сейчас она вспомнила, где слышала и этот голос. Девушка в коридоре. Та, что попыталась пролезть к ней в голову. В первую секунду Айн даже испугалась, что другой маг может почувствовать ее. Но потом поняла, что она сама-то почти ничего не чувствует из-за окутавшей все тьмы. Куда уж какой-то девчонки. Ты можешь получить новое видение или опять увидеть прошлое? Судя по интонации, это был не вопрос, а утверждение. практически приказ. Айн почти видела, как девушка сжимается и бледнеет под ледяным взглядом серых глаз леди Айрон. «Я... нет, я не могу вызывать видение, когда захочу. Иногда я просто вижу, но...» «Никаких «но». Ты хоть понимаешь, что поставлено на кон?» Девушка залепетала что-то в свое оправдание, но Айн слушала ее в полуха. Важнее было другое — видение. Может ли это видение, о котором они говорят, быть предсказанием? Может ли та девушка из коридора быть той самой Линк, которая что-то такое ужасное напророчила? Айн бы и дальше продолжила задавать себе вопросы, если бы не едва слышное шуршание кустов рядом, заставившее ее резко обернуться и чуть не подавиться воздухом от увиденного. «Что вы здесь делаете?» — спросила она возмущенным шепотом. Райн, стоявший так же, как и она, вплотную прижавшись к кустарнику, перевел на Айн взгляд, словно бы только что ее заметил. Его глаза округлились от удивления, как если бы она спросила о чем-то до неприличия очевидным. «То же, что и вы, леди Айн», — ответил он абсолютно ровным тоном. «Подслушиваю». Айн попыталась сказать хоть что-нибудь в свое оправдание, хоть ее и поймали с поличным, но Райан предупредительно приложил палец к губам. Судя по тому, как быстро он перевел взгляд, ему было абсолютно неинтересно то, что Айн может сказать, не то, что разговор леди Айрон и провидицы. «Почему вы так уверены, что во всем виноваты именно люди и и из Торграда? послышалось из-за кустов. Голос провидицы дрожал и срывался намного сильнее, чем раньше. Тьма тоже качнулась, поднялась как волна. Сделалось холодно и страшно. Стало трудно дышать, будто бы даже воздух сгустился и не желал проходить в легкие. Айн замерла в нервной настороженности, надеясь только на свой ментальный щит а потом волна тьмы обрушилась на нее с шумом и грохотом, точно цунами. «А кто, если не они?» — вскрикнула леди Айрон высоким, звенящим голосом, напомнившим Айн скрежет при ударе стали о сталь. Тьма пульсировала, то отступая, то накатывая вновь, как волны во время шторма. Айн вспомнила, что где-то у нее была баночка со спасительным зельем, способным дать ей так нужные сейчас силы. Она лихорадочно бросилась обшаривать карманы, надеясь, что действительно взяла флакончик с собой. «Я не знаю, но должны же быть доказательства. Нельзя же...» Голос провидицы стал еще тише. Или это сама Айн стала хуже слышать. Карманы брюк оказались пусты, и это привело Айн почти в отчаяние. Неужели она забыла зелье в комнате? «Должны!» Леди Айрон коротко хмыкнула. «И их я хочу получить от тебя, милочка!» Айн почти видела, как леди Айрон смотрит сверху вниз на сжавшуюся под ее взглядом девушку, как поджимает губы, резким жестом скрещивает руки на груди. Она, точно змея, кольцами обвела тьму вокруг несчастной провидицы и душит, душит, душит. Айн тоже чувствовала, что задыхается, и в голове крутилось только одно слово — название чудодейственного зелья — рефрентантом. «Но я правда ничего больше не...» «Чушь!» — голос леди Айрон стал злым, шипящим шепотом, и она еще сильнее стала напоминать змею. «На кону жизнь моего племянника, и я сделаю все, что смогу, даже если мне придется действовать не самыми гуманными методами». От того, каким тоном леди Айрон сказала последнюю фразу, даже у Айн холодок пробежал по спине. Она невольно отпрянула от стены из кустарника и тут же услышала, как что-то тихонько звякнуло в кармане ее куртки. Сунув туда руку, Айн нащупала целых два флакончика рефрентантама. Она бы сейчас облегченно вздохнула, но слишком боялась, что звон могли услышать, ведь разговор по ту сторону затих. Айн нервно сглотнула. Ей казалось, что леди Айрон сейчас выйдет из какого-нибудь потайного входа и убьет ее взглядом прямо на месте. Так реалистично сейчас рисовалась картина того, как Леди настороженно прислушивается, присматривается. Не мелькнет ли в просвете между листьями что-то, и вдруг, резко сорвавшись с места, идет к выходу. Сердце вновь забилось громко и быстро. Тьма вокруг пульсировала нервно, почти истерично. А Райан стоял рядом и будто не замечал всего этого хаоса. Его лицо оставалось все таким же напряженно сосредоточенным словно он был полностью поглощен тем, что творилось по ту сторону кустарника. «Что ж, вижу, пока ты мне не помощник», — бросила, наконец, леди Айрон. «Миледи, вы же знаете, что я всегда готова?» «Знаю», — в очередной раз перебила она. «Поэтому не надейся, что это последний наш разговор». И она направилась к выходу, но шаги стали не громче, а тише. Значит, выход был только один, в смежном коридоре. Едва Айрон почувствовала, что спасена, Как Райн резко встрепенулся, отпрянув от стены, и быстро оглядевшись, схватил Айн за руку и поволок за собой. Она чуть не вскрикнула от неожиданности, но руку не вырвала. Райн дотащил ее почти до поворота, а потом резко нырнул в куст. Айн царапнули по лицу мелкие веточки, она кое-как успела прикрыть свободной рукой глаза. Это длилось от силы мгновения, здесь кусты были реже. Убрав от лица ладонь, Айн увидела, что они находятся в очередном потайном кармане. Совсем маленьком, зато совершенно незаметном. И еще через пару мгновений на дорожке послышались шаги. Видимо, Леди Айрон. И все затихло. Даже волны тьмы становились все слабее и слабее. Айн чувствовала себя человеком, пережившим шторм. «Теперь все», — выдохнул Райан. «Линк пойдет по другой дороге». «Не захочет идти вместе с Леди?» уточнила Айн. Он коротко кивнул в ответ. Айн тяжело вздохнула. Ситуация была, мягко говоря, странная, неправильная, и что со всем этим теперь делать, было абсолютно непонятно. «Что-то не так?» Вдруг спросил Райан, чуть наклонив голову и внимательно смотря на нее. «Все не так!» Не сдержавшись, воскликнула Айн. «Вы шпионили за собственной тетей!» «Вы тоже шпионили за моей тетей, но я на вас за это не кричу!» спокойно ответил Райан. А должны бы, строго сказала Айн сама, не понимая, с чего вдруг взяла менторский тон. Она сейчас вообще много чего не понимала. Ничто уже творится в этом замке, ничто в нем должно произойти. Да даже перемену в поведении Райна она понять не могла. Он вдруг взял и стал нормальным. Хотя применить слово "нормальный" к Райну все равно, что назвать кошку собакой. Он стал больше похожим на себя прежнего. Того себя, что, думала Айн умер давным-давно. Она смотрела в его глаза, и они больше не казались ей льдом, скорее уж безмятежным пасмурным небом. «Зачем вам вообще подслушивать?» — продолжила Айн, словно это она поймала Райна с поличным. «Могли просто спросить у леди Айрон или Линк напрямую». «Мог», — кивнул он. «Но кто знает, что бы мне ответили?» Линк слишком боится Айрон, а она сама слишком уверена в том, что меня скоро убьют. А когда она в чем-то уверена, то становится несколько неуправляемой. Я просто слежу, чтобы она не перегибала палку». Айн удивила то, как спокойно Райан говорил о том, что его, возможно, скоро убьют. Не может же быть ему действительно все равно. «Может, он только делает вид или не верит в предсказания?» «По-моему, она уже перегибает палку», — хмыкнула Айн. «По-моему, тоже», — обреченно выдохнул Райан. Если отбросить обстоятельства начала этого диалога, то ничего необычного сейчас не происходило. Простой разговор, спокойный, невраждебный, непринужденный. Но Айн не могла в это поверить. Здесь должен был существовать какой-то подвох. В голове возникло совершенно идиотское желание схватить Райна за руку и спросить, «Ты точно настоящий?» Но вместо этого она спросила совсем другое. «Ты тоже веришь, что меня послали, чтобы тебя убить?» Слова вырвались против воли, быстрее, чем Айн смогла понять, что вообще говорит. Ей бы очень хотелось вернуть их назад, заставить себя заткнуться вовремя, но вопрос уже повис в воздухе. Это был вопрос не взрослого, а ребенка, который боится, что все вокруг думают, будто он плохой. За это Айн готова была сама себя придушить. «Что? Глупость какая? Конечно нет!» Глаза Райна вновь удивленно округлились. «Это просто домыслы тёти». «Хотя вот в то, что ты шпион, я уже начинаю верить. Сколько разговоров ты уже успела подслушать?» В этом вопросе не было упрека, лишь немного насмешливый интерес. И Айн сразу стало легче дышать. Она вдруг поняла, что зелье, про которое она благополучно забыла, ей вовсе и не нужно. А еще она поняла, что они перешли с вы на «ты», и это звучало так естественно, будто всегда только так и общались. Что это за пророчество вообще, из-за которого леди Айрон так всполошилась? — спросила Айн, благополучно проигнорировав вопрос. «Я, конечно, могу рассказать и здесь, не сказал бы, что это секрет, но ты не считаешь, что нам пора вылезти из кустов?» Айн встрепенулась только сейчас, поняв, что они по-прежнему стоят в крошечном потайном кармане на расстоянии от силы сантиметров тридцати друг от друга. «Хорошо, что их здесь никто не увидит, а то точно слухи бы поползли». Не дожидаясь ответа, Райн чуть подался вперед одной рукой аккуратно отстраняя Айн, а другой раздвигая кустарник и открывая проход. Казалось, что ветвей Райн даже не коснулся. Будто они сами отодвинулись, повинуясь его немому приказу. И это бы не удивило Айн, если бы она не знала, что с магией у Райна все довольно сложно. «Линг, наша придворная провидица», — начал Райан, придерживая ветки, чтобы Айн могла спокойно выйти. Она была одной из служанок, но лет десять назад у нее прорезался дар предсказателя. Тогда Айрон и приблизила ее к себе. «Десять лет — немалый срок. Странно, что в Сторгроде они даже слухи не ходили», — заметила Айн. Тетя хорошо оберегала ее от шпионов вроде тебя. Лицо Райна оставалось все таким же, ничего не выражающим, но по тону было понятно, что он шутит. «Даже в замке не все знают. Линк редко делает предсказания. К счастью». Айн хотела спросить, почему к счастью, но не успела. Райн тут же продолжил. Но каждое ее пророчество сбывалось. В этот раз она предсказала, что меня убьют чем-то, как она выразилась, убивающим душу. Это, в общем-то, все. Айн в очередной раз поразилась тому, как спокойно Райн говорит об этом, особенно зная, что все, пусть и немногочисленные пророчества Линк, сбылись. Но больше этого ее внимание привлекла формулировка «убивающие душу». О чем может идти речь? О проклятии? Или о той темной энергии, что пропитала замок? А еще Айн наконец поняла одну вещь. «Так вот, зачем был нужен Роскат?» Воскликнула она, заставив Райна снова удивленно на нее посмотреть. «Чтобы сделать из врагов амулет, защищающий почти от любой вредоносной магии. Разве нет?» «Ах, да, точно!» Пробормотал Райан, словно бы вспоминая событие, которое произошло не несколько дней, а несколько лет назад. «Наверное. Не знаю, я плохо помню точную цель. У меня в последнее время часто все в голове путается. Но я помню, что тогда на улице вел себя грубо, так что прошу прощения». Айн уже было собралась отнекиваться, но ее перебили еще до того, как она успела открыть рот. «Даже не пытайся делать вид, что не была там. Откуда бы ты тогда знала про Роскота? -то? Тоже из подслушанных разговоров». Райан взглянул на нее с изрядной долей скепсиса. Айн лишь развела руками, принимая капитуляцию и полное разоблачение. «Это плохо кончится», — сказала Фрея, когда Айн изложила ей свой план. «Это плохо кончится, если мы будем игнорировать ситуацию», — покачала головой Айн. «Ты тоже это чувствуешь. Не можешь не чувствовать. А если эта тьма навредит твоему избранному?» «В какой момент он стал моим избранным?» Фрея скрестила руки на груди. «Ладно-ладно, давай так. Когда он делает что-то хорошее, он мой избранный, а когда глупости — твой». Айн улыбнулась, даже несмотря на то, что взгляд Фрей стал совсем тяжелым. «Ну что? Я плохо умею ругать». Фрей только мучительно вздохнула, наверняка задаваясь вопросом, за что ей это все. «А я плохо умею следить. Так что если ты рассчитывала на помощь...» «Сама справлюсь», — махнула рукой Айн. «Мне просто нужно было твое одобрение». Пока Анс не проснулся, мне нужен кто-то, кто будет выполнять роль здравомыслящей части. Спасибо, что посоветовалась со мной, прежде чем пытаться учинить политический скандал. Энтузиазма в голосе Фрея не было совершенно. Надеюсь, Анс проснется поскорее, потому что с тобой и Дэем одновременно я не справлюсь. Айн тоже надеялась, что Анс проснется поскорее, потому что со своей сводящей с ума тревогой она уже не справлялась. Она была готова заняться чем угодно, лишь бы хоть немного отвлечься от бесконечного страха. Пусть даже игрой в шпионку.